Хвала магистрам хотя бы газет в ту пору не было, представляя, что бы в них каждый день писали, и сколько ударов случалось бы ежедневно от чтения новостей. В общем, господа, все дело в пропорции, и ни в чем ином. — То есть колдуют теперь примерно столько же, как тогда, а боятся гораздо меньше? — подытожил я. причём настолько меньше, что, смотри-ка, даже этот необычный цветной ветер никого не переполошил, улыбнулся Жуфин. Все обрадовались и побежали смотреть. Готов спорить, никому даже в голову не пришло спрятаться в подвале и подождать, чем всё закончится. Разве что пару тройки безумных стариков, которым крепче прочих досталось в смутные времена. Да и то сомневаюсь. А люди сами не заметили, как разучились быть настороже и ждать ото всюду опасности. Потрясающий итог нашей с вами общей работы. Напиться что ли на радостях и кетарийские охотничьи песни потом орать, забравшись на крышу трактира. Тогда и эпоха страха тут же вернётся, фыркнул я, особенно если я стану подпевать. И только мне одной сразу пришло в голову, что в цветном ведре Может быть, подвох, мрачно сказала Миломоре. Получается, моя личная эпоха страха так и не закончилась. Джуфин сразу стал очень серьёзным. Хвала магистрам, что пришло. Причём тут какая-то эпоха? Работа у тебя такая. Это я не пойми, с чего расслабился, да и все остальные хороши. А ты молодец, забил тревогу. Взяла на себя моя обязанности и правильно сделала. Строго говоря, сейчас ещё вполне может выясниться, что ты была права. Ну, или нет, но это не имеет значения. Будут на нашем с тобой веку и другие необъяснимые события, и наше дело всякий раз проверять, действительно ли они так безопасны, как кажется. А с радостными плясками на улицах горожане и без нас справятся. Без нас им, строго говоря, только лучше. Всё в порядке с этим вашим цветным ветром, сказал Кофо, входя в кабинет. Просто красивое наваждение. нет от него ни вреда, ни дополнительной пользы. Но мальчики, конечно, решили воспользоваться возможностью слинять со службы и отправились шляться по городку, якобы с целью проверить, везде ли сейчас такая красота и какого она цвета в соседних кварталах. Хотя дураку ясно, что тут не гулять надо, а слать зов всем своим знакомым и спрашивать, где они сейчас находятся и что видят. Ладно, этим я сам займусь. все равно собирался спокойно посидеть в кресле с трубкой. Когда и поболтать со старыми приятелями, если не сейчас. — Вы правы, — кивнул Джуффин. — А я, пожалуй, к вам присоединюсь. Поболтать со старыми приятелями — отличная идея. — И покурить — тоже отличная идея, — подхватил у меломори, заметно повеселевшая после его похвал. Если кто-нибудь одолжит мне трубку, я полсотни человека прошу, сказала Кекки. Как минимум, для начала. Запасная трубка нашлась у Джуфина. После чего эти четверо уселись в кресла и задымились с видом настолько многозначительным, сразу ясно, что люди не просто так после обеда перекуривают, а спасают столицу, страну, короля и человечество за компанию. Сразу от всего Мне даже как-то неловко стало от собственного бездействия. Поэтому я уселся на подоконник и послал зов в серую шурфу. Не то чтобы я думал, будто больше никто не поставит его в известность о происходящем, просто вспомнил, что в последний раз отрывал его от дел наш позавчера. Непростительное равнодушие к судьбе друга. Прости, если не вовремя, сказал я. Но у меня срочный вопрос. Выгляни, пожалуйста, в окно. «При всем желании я сейчас не могу исполнить эту просьбу», — ответствовал сэр Шурф. «Только не подумай, будто я с недостаточным уважением отношусь к твоим причудливым требованиям. Проблема в том, что никакого окна в обозримом пространстве нет и в помине». «Тебя наконец-то обезвредили и заберли в темном подвале?» — восхитился я. «Кто эти прекрасные люди?» «Враги ордена, короля и всего живого? Или леди Сатофа решила, что ты с недостаточным энтузиазмом ешь ее фирменный китарийский суп с застенчивыми клетками и должен быть строго наказан?»